Возле таких озер всегда обитает и скромно кормится нехитрой, полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах, как существо колдовское, но отзывчивое, бескорыстное, хотя и совершенно бедное. У дедка такого обязательно водится такой же, как он замшелый древний челн. Колдун прячет его в кустах от ребятни, Изобредающих в тенек парочек, Отвеку любящих кататься на лодках, Выдирать из воды лилии, Чтобы, полюбовавшись ими, В лодке и забыть их, Потому как у парочек Срывание цветов лишь красивая запевка Перед делами еще более заманчивыми. «Обской паренек-дождевичок» Лёшка Шестаков в жизни, может, еще и не разбирался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирало над страха, боясь змей и вепри. Более, говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнущая гнильём старица по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток черекуш лешка схватился за автомат но вспомнил что он на войне да и утки всплеснув крыльями сняли с воды взмыли над сомкнутыми кущами и уронив на воду пригоршню легкого листа исчезли с глаз лешка надеялся что в кустах он сыщет тропинку, по ней и локчонку, благословясь, откроет. Но тропинок на берегу старицы было много. Чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то жирующей здесь скотины. «Вепрь!» — вспомнил Лёшка школьный учебник. «Дикая свинья здесь бродит. И в самом деле чуть не наступил на прянувшего высь захрюкавшего кабана. Лёшка от неожиданности вскрикнул. На нижней оби никаких вепри сроду не бывало. Там и свиней-то не держали, потому как холодно. Только оленю, коню да корове там место, да и то невзыскательным корму особой морозоустойчивой породы. Лодки нигде не было. Лёшка все больше и больше мрачнел. На свету в деревнях ничего не найти. Немцы народа тошные. Неужели и суда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйский преградил могучий хряк. От природы черный Он весь был еще и в насохлое на нем грязище. Стоял и вроде как бы раздумывал, отступать ему или порешить солдатика. Глазки хряка смолисто заблестели, красненько вспыхнули. Хряк борцовский хукнул, переступил быстро задними ножками, ища упору для броска. «Ты че? закричал Лешка, поднимая затвор автомата, «Изрыши чу! Кривое рыло!» «Хурк!» — грозно откликнулся кабан. «Уходи с дороги, морда!» Не своим голосом взревел Лёшка и дал очередь в небо, срезав пулями ветку. Лесные дебри поглотили животину. Тропа, по которой вепрь удрапал, вывела солдата к отводке старицы. Зверина хватанул по отмели, утопая по в грязи. Желто дыша и пузырясь, канава наполнялась плесневелой жижей. В отдалении, смяв осоку, лежал и блаженствовал в грязной жиже еще один кабан. Блестело осклизлое брюхо. Отчего-то этот кабан не ударился в бега за отступающим хриком. Лешка выловил ольховую палку потыкал в недвижимое тело и сохшимся голосом произнес «Лодка!». По заломленным веточкам, по едва примятым, травою схваченным следам, он сыскал под навесом низкой обрубленной вербы два старых осиновых весла, ржавое гнутое ведро. «Помер, видно, дедокта а может, убили?» — вздохнул Лёшка — принимая лодку, но никак награду, как неизбежность, теперь уже от шушеры не отвертеться. Сняв одежду, ежась от сырого с ночи, в затени застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребятишки, согревая воду, Тут же выпрыгнул поплавком и, громко ругаясь, никто ж не слышит, перевернул и повел лодку к мелкому месту. Житель севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тине, овчиной, объявшей ноги, шевелил пальцами от ласковой щекотки. Душная серая муть с клубами густой сажи тянула за тяжелой лодкой корытом. На следу ее вспархивали и, чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толом, общественным нужником. Гнилые водоросли оплетали ноги, отгоняя от себя омерзение, на вечно уже приобретенные им в Южном Ерике, Лешка вдруг натужно заорал перенятую у Булдакова песню «А умирать нам рановато, пусть помрет лучше дома жена». Артельно затащили ссорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли ее на окраину хутора, укрыли все в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча растаскивала слежавшаяся, оплесневелая солома. Ею славяне укрывали деревянные, разобранные костяк Риги. Возле бесценного судна часовым стал сам хозяин шестаков, точнее не стал, а лег, набив полное корыто ботвы от картофеля, сверху набросав соломы. Вокруг лодки скрадывающий охотничий поступью запохаживал Леха Булдаков, напивая. «У бар бороды не бывает», напряженно соображая, куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лешка поднес к квадратному рылу кулак, потратив на конопатку дряхлые посудины старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лёшка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался ее раскачать. Посудина слабо простонала, и шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключены подтекли ржавчиной. Но и это тупозадое убогое сооружение, слепленное из двух досок по бортам и двух осиновых плах днище, кроме Булдакова, пытались уцелить какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу документ показывали, и штаба имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства. Налетел усатый фельдфебель, брызгая слюной, дергаясь, скривленной шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти со многими номерами. Лёшка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшись вокруг на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса. «Там, по старицам, лодок навалом, кройте, а то все расхватают». Боясь шибко тревожить посудину, оттащили ее по деревянным накатам. Подальше от греха за гряду каменьев, поросшую шиповником и жарицей, накидали в посудину камней, сверху замаскировали осокой и кустами. Лешка никуда не отлучался от своего агрегата, помогая солдатикам готовить катушки со связью, изолировал узлы, вязал подвесы, смазывал солидолом ходовую часть катушек, перебирал до винтика телефонный аппарат. Но все нисходя с берега, держа плавсредство в ближнем обзоре. Коля Рындин отвалил удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом. Привалившись к камням, Лёшка уплетал кашу, заглатывал солдатскую пищу, почти не чувствуя вкуса её, и не понимал, наелся он или ещё хочет есть. Приходил Зарубин, порадовался приобретению, похвалил за находчивость солдат, шуганул с берега начальника связи одинца, у него, мол, одни только катушки на уме, «А кто о рациях позаботится?» По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо, двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых прибрежных пустошах. Гуще и гуще перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений — углублялся ров опоясывающий все побережье седловина и ниже ее отголоском темнеющие кособлоки сделались пятнистыми скалупали немцы высоту сто оборудуя огневые позиции наблюдательные командные пункты и всякие другие необходимые фронту заведения среди изборожденной земельной глушины еще наряднее засветила пойма речушки черевинки. Осень все настойчивее, все ближе подступала к великой реке, Нежила мир божий, исходный солнцезарностью бабьего лета. Пыль, непряденной кудели, мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и понад рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось, Солнце применительно к нижнеобскому лету. В полдень пекло почти по летнему. Лёшка разулся, распоясался, похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сделались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи. Низко, нахраписто пронеслись два фоки, Взмыв над Лёшкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов малокалиберных зениток дай-дай, улетели куда-то. Со старицы заполошно вдогон раз-другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по нему грязные пятна взрыва. Интересно, опь у нас стала или еще только забереги на ней? Лежа на пересохшей, ломающейся осоке, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили парнишки Налимов по светло замерзшим мелким ссорам, как лед щелкал и звенел у них под ногами белыми молниями подсверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, метало с рыбами дом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, пореваны входили в такой азарт, что и промои не замечали, рушились в них. «Эй, вояка, ты не знаешь, где тут наша кухня?» Прервали на размышление два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные. — Где наша, знаю, а вот где ваша, не знаю. — Наверное, там, — показал он опять же в сторону старицы. — Там кухонь густо сбилась. — Ну так спасибо тогда, — сказали бойцы, и, побрякивая котелками, Двинулись дальше. Провожая взглядом этих двух бойцов, выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, севших до половины головы, и как бы пропитанных автолом, свежий пот, выше пот уже подсушила, и пилотки от соли как бы в белой, ломкой изморози. Лешка вдруг остро затосковал, изработанный, Усталый вид этих бойцов, засмоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на котором начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, обратил его в тревогу, или что другое защекотало под сердцем. И когда солдаты спустились в балку, размешанную гусеницами и колесами, Он отрешенно вздохнул. «Убьют ведь скоро мужиков-то этих!» «Почему? Отчего их убьют?» Лёшка ни себе никому объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз вернуться памятью на об, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой. Но в это время... Из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов.